Глава восьмая. После чинного чаепития с сушками другого ничего к чаю прикупить не догадалась, да и гостей не ждала. Я устроила громово на диване в гостиной, а сама с достоинством удалилась почивать в спальню. Засыпая, размышляла, что от степени увечья работодателя теперь зависит мое будущее. Оставалось надеяться, что покалечила я его не сильно, и что он не уволит меня уже завтра без суда и следствия. Утро наступило слишком быстро и гораздо раньше, чем сработал мой будильник. Разбудили меня голоса и еще какой-то посторонний шум. И поскольку все это вероломно ворвалось в мой сон, испугалась я сильнее, чем планировала, и выскочила из спальни, в чем спала. Сразу же рванула к двери, сдернув с вешалки куртку. «Симпатичные шортики». Раздалось спокойное за спиной. Мне же показалось, что прямо надо мной с грохотом разверзлось небо. во в гостиной я умудрилась забыть. И на улице еще было темно, чтобы смогла хоть что-то рассмотреть. «Кочергу не забудь прихватить», — добавил он уже насмешливо. «Я же поскорее натянула куртку, чтобы хоть верх прикрыть. Мой спальный комплекс с натяжкой можно было назвать целомудренным. Состоял он из маечки на тонких бретельках и шортиков, симпатичный из голубого атласа, но совершенно не для посторонних глаз». «На территорию снова вторглись», — строго заявила я. Что-то щелкнуло и свет торшера залил пространство гостиной. Громов уже был полностью одет, и с рукой его, кажется, был порядок. Во всяком случае, выглядел он бодро. «По моему распоряжению», — кивнул он. «Не хочу, чтобы вы пострадали, спасая объекты. сегодняшнего вечера тут будет дежурить сторож». «С ружьем? уточнила я. «Не уверен, что найду такого, но мысль дельная». Я почему-то представила себе старичка с ружьём наперевес, что каждый вечер обходит веренную ему территорию, а при малейшей угрозе вторжение кричит «Стой!» «Стрелять буду!» А вот Громов, кажется, надо мной потешается. Значит ли это, что я могу спокойно работать дальше? Думаете, этот сторож навёл с утра пораньше столько шума? На всякий случай уточнила, и в это время во дворе что-то особенно громыхнуло. «Нет, думаю, это строитель монтирует будку для него». Встал Громов с дивана. А он уже и постельное белье сложил аккуратной стопочкой. Сверху свернул мою рубаху. Пуловер значит, тоже нашел, который я выстирала и вывесила сушиться в ванной. И выглядит так, словно и не спал вовсе. Ранняя птаха он, однако. А еще он затопил камины на смену ночной прохладе в дом пришло тепло. «Мне пора ехать», — сообщил Громов. «Не поможете надеть куртку?» «Конечно», — спохватилась я, что стою и пялюсь на него. Заметила я и то, как пару раз он поморщился, когда засовывал раненую руку в рукав. «Болит еще, значит». «До вечера, Галина», — сказал он и распахнул дверь. «До свидания». Какое-то время я прислушивалась к шуму во дворе, а потом отправилась варить себе бодрящий кофе и настраиваться на рабочий день. А предстоял он насыщенный. Сегодня должны были привезти и установить шкаф-купе в отделанную спальню. Мне предстояло проконтролировать этот процесс и съездить в город за всякими нужными мелочами, что сделают комнату не похожей на гостиничный номер. И больше всего я волновалась, что мой вкус не совпадет со вкусом заказчика. И тогда я получу минус балл. Хорошо, если этим дело и ограничится. Громов нанимал профессионалов своего дела. В этом я лишний раз убедилась, когда вышла из дома. Старошка уже была собрана и красовалась у самого забора. Ну а вечером в ней появится дедок с ружьем, надо полагать. «Галинка, как спалось на новом месте?» Появился в калитке Григорий Сергеевич. «Да, хорошо спалось». «А это правда, что ты напала на хозяина?» Лукаво поинтересовался прораб. «А вы откуда знаете?» Изумилась я. «Да слухами полнится земля», — рассмеялся Григорий Сергеевич. «Быстро же тут разносятся новости, даже быстрее, чем быстро». «Слабо ты ему врезала» понизил голос прораб, приближаясь ко мне. «Ты теперь мой герой!» Задорно подмигнул и взял меня под руку. Вместе мы отправились на объект, где уже вовсю разминалась его бригада перед началом рабочего дня. Ну а почему меня, Григорий Сергеевич, записал в героя, тоже понятно. Сам он поди уже давно мечтает поколотить Громова за вечные придирки и недовольство его работой. А пальма первенства досталась мне. Не осталось ни единого человека на объекте, кто не прикололся бы надо мной из-за вчерашнего происшествия. Вася даже предложил покрыть кочергу позолотой и увековечить. Я же больше всего боялась, что кто-нибудь из них сболтнёт лишнего при Громове, и тогда всем нам мало не покажется. Что-то мне подсказывало, что насмешек мой работодатель не терпит и не позволяет свой адрес. Привезли шкаф-купе, и пока его собирали, я составила маршрут и список того, что нужно приобрести для спальни. А сразу после обеда за мной заехал Николай, по которому я успела соскучиться. Радовало еще и то, что шкаф-купе вписался в простенок, как родной, и спальня уже заиграла новыми красками. «Вы не просто леди, а железная леди, раз смогли дать отпор самому Громову», заявил в машине Николай, не успели мы отъехать от коттеджа. И в голосе его прозвучала похвала, только меня она не обрадовала. «И вы туда же», Сокрушенно вздохнула я. «Неужели других тем для разговора нет?» «Да вы не подумайте чего. Просто за десять лет знакомства с Игорем Дмитриевичем таким я его увидел впервые». «Каким таким?» «Как бы лучше сказать». «Слегка разбалансированным, как будто у него часть гаек вдруг раскрутились. А то же он как робот, всегда знает, чего хочет, и стремится к этому, не разбирая дороги. Вы же его заставили несколько растеряться. А это многого стоит. Это дает возможность взглянуть на себя со стороны». «Да не стремилась я ни к чему такому. Это понятно», — понимающе закивал Николай. «Как он? Ничего серьезного. Об этом я должна была поинтересоваться первым делом, но за всеми этими разговорами главное вылетело из головы. «Порядки он, не волнуйтесь, перелома нет, а ушиб пройдёт быстро». Ну и слава богу. Раньше я никогда не думала, насколько тяжело выбирать светильники, коврики, портьеры для заказчика, вкусы которого не только кардинально отличаются от моих, но и который не способен идти на компромисс, не прислушивается к доводам рассудка или просто мнению профессионала. А себя я считала именно такой – профессионалом своего дела. У меня и отзывов от клиентов насобиралось целое досье, и почти все остались довольны моей работой. А сейчас я стояла перед прилавком с розетками и выключателями и испытывала некоторую растерянность. Проще всего было выбрать минималистичные нашлепки, не бросающиеся в глаза. Они вписывались бы в общую картину спальни, но сделали бы ее унылой и безликой. Так считала я, приглядываясь к ярко-синим розеткам. Но согласится ли со мной Громов? Не заставит ли все переделать, да еще и вычтет потраченную сумму из моего гонорара? «Что, леди, дилемму решаете?» Обратился ко мне Николай, когда разглядывание затянулось, а нерешительность во мне сильно возросла. «Опасаюсь действовать на свой страх и риск» задумчиво отозвалась я, поймав недовольный взгляд продавца. А вы не бойтесь. Сдается мне, после вчерашнего недоразумения Игорь Дмитриевич стал менее придирчив к вам. Понятия не имела, как были связаны эти две вещи, но уточнять не стала. И я не была согласна с Николаем, но все же решила рискнуть. Мне, пожалуйста, вот этих три и два таких. Указала я продавцу на синие выключатели и розетки в комплект первым. Была не была, кто не рискует, тот барахтается на мели. А впереди меня ждала более трудная задача. Надумала я повесить над изголовьем кровати, которую, кстати, завтра уже должны были привезти, художественное полотно. Не оригинал, конечно, а репродукцию. И выбор, насколько я помнила, с последнего посещения художественного зала был огромен. Но что может нравиться такому, как Громов? Какую живопись он предпочитает? И у меня не хватило ума поинтересоваться у него об этом заранее. Впрочем, он бы и не ответил или отозвался ответом в духе всех остальных, мол, «делайте все, как считаете нужным». А я потом еще подумаю, принимать ли вашу работу. Как же он любит издеваться над людьми? Куда как проще ему, и другим ставить конкретные задачи? Хотя, может, у него это своеобразное развлечение в жизни? «Чем могу помочь?» Подбежал к нам продавец-консультант, как только мы вошли в художественный зал. «Мне нужно дополнить интерьер спальни оригинальным элементом. Это должно быть...» Я задумалась. «Каким?» Или какой должна быть картина? Первый раз я настолько терялась, что даже с размером ее определиться не могла. По мне, так на стену просилось что-то объемное и достаточно экстравагантное. В копе со всем остальным смотреться такое полотно будет гармонично, а маленькая картина станет лишь грязным пятном на пустой стене. «Что-то необычное», — закончила я свою мысль. «Значит, вы пришли по адресу», — обрадовался консультант. «Мы способны удовлетворить любого клиента, даже самого капризного». «О, ну по этой части громого вряд ли кто переплюнет. Куда уж капризнее». «Какую живопись предпочитаете, классику или что-то из современности, натуралистическую или авангардную?» И снова у меня началась работа мысли, причем на пределе. Вряд ли Громову понравится изображение леса или моря, к примеру. На романтика и любителя природы он точно не тянет. А может быть, вас интересует портретная живопись? Ню. Вот тут я едва сдержала смех, представив в голове кровати Громова изображение обнаженной женщины. Но если я хочу на этом и закончить сотрудничество с ним, то должна поступить именно так. «Нет, Ню нас точно не интересует, как и портреты отпадают». Решительно заявила я. «Покажите нам творчество современных художников-кубистов». «Отличный выбор. Следуйте за мной». Плавно двинулся продавец вперед, и мне почему-то подумалось, что он не традиционной ориентации. «Вот здесь у нас представлен кубизм во всей красе, так сказать». Указал он на стену с полотнами. Глаза мои сразу же разбежали. Сама я очень уважала это узкое направление авангардизма, считая его самым смелым в живописи. К моей радости консультант оставил нас в покое, завидев очередного покупателя. Николай тоже решился прогуляться по залу. Я же могла повыбирать и подумать. Я долго бродила вдоль картин, вглядывалась в каждое полотно, пока не дошла до репродукции картины Пабло Пикассо «Девушка с мандолиной». В нее я сразу влюбилась и не могла отвести взгляд. И больше всего меня покорили цвета. теплые в коричневой гамме, перетекающие от светлого к темному. Таких цветов в спальне Громова не было, но если повесить эту картину на серую стену, то она сделает ее бархатистой, если только так можно сказать про камень. Эта картина будет притягивать взгляд, едва хозяин переступит порог спальни. В холодную стужу она сразу же согреет его, а летом жару будет просто дарить эстетическое наслаждение. На нее можно смотреть так долго, как только хочется. И не устанешь. И я решилась. Пришлось, правда, заказать доставку, так как полотно оказалось объемным и в машину точно не влезло. Картину обещались привезти тоже завтра. А это значит, что завтра к вечеру спальня Громова будет полностью комплектована и готова к сдаче. «Мамочки!» Как же мне стало страшно от этой мысли. Никогда бы не подумала, что буду так трусить, сдавая объект заказчику, но именно этим я и занималась весь остаток дня и последующий день. Мысли о вечернем визите Громова не оставляли меня. Миллион раз, наверное, я обводила взглядом спальню, где была продумана до мелочей каждая деталь. Раз сто мысленно убедила себя, что не создавала раньше настолько полной гармонии стиля и красоты неоднократно давала себе слово, что не что чтобы Громов мне не сказал. Но когда он приехал вечером пятницы, чтобы принять у меня завершенный фрагмент объекта, я едва не потеряла сознание. И шла я за ним на дрожащих и слабых ногах, со всех сторон ловя сочувствующие взгляды.